Поездка в Хаконе. Счастливого пути! Сопровождаемый пожеланиями слуг и служанок автомобиль Сминако и госпожой Рурико помчался по дороге. Было 10 июля. Утро выдалось ясное и солнечное. Предшествующие дни тоже были сухими и жаркими. В окна машины дул прохладный ветерок, но белые пухлые облака предвещали знойный полдень. Минако сидела рядом с госпожой Рурико на заднем сидении. На переднем, тесно прижавшись друг к другу, ехали их любимые служанки. После разговора с мачехой о поездке в Хаконе мысль о юноше ни на секунду не покидала Минако. Но госпожа Рурико до самого дня отъезда больше не заговаривала о нем. И Минако загрустила, решив, что мачеха раздумала его приглашать, а спросить у нее об этом стыдилось. Когда они проезжали мимо парка Хибия, Минако наконец решилась. «Кажется, вы собирались пригласить в Хаку какого-то студента?» «Да-да, нужно было познакомить вас с ним. Ведь вы еще не знакомы?» «Нет, не знакома. Он лицеист. Иногда в гости являлся в форме. Может быть, вы видели его?» «Нет, не видела». «Его фамилия Аоки», — очень спокойно произнесла госпожа Рурико. «Аоки-сан?» удивленно повторила Минако. «Но разве это не он умер недавно?» Даже Минако знала по слухам о трагической гибели какого-то Аоки, одного из поклонников ее мачехи. «Нет», — ответила госпожа Рурико. «Умер его старший брат. Он учился на филологическом отделении Императорского университета». Наконец-то Минако узнала, кто этот юноша, лишивший ее покоя. И сердце ее тревожно забилось при мысли о том, что, по крайней мере, целый месяц ей предстоит провести с ним под одной крышей. Это и радовало, и пугало Минако. Ничего не подозревавшая госпожа Рурико посмотрела на часы. «Ровно девять, а Оки-сан, наверное, уже там». Юноша должен был встретить их на вокзале. Через каких-то две-три минуты Минако увидит его. Девушка призвала на помощь всю свою решимость, чтобы окончательно не смешаться. Но не успела она собраться с силами, как машина, которой не было никакого дела до ее переживаний, подкатила к громадному зданию вокзала. Несколько молодых людей сразу отделились от толпы и окружили госпожу Рурико. — Мы пришли проводить вас, — хором заговорили они. — Ах, как вы узнали! — с легким удивлением воскликнула госпожа Рурико. «От нас ничего нельзя скрыть», со смехом отвечали молодые люди. «Нашему информационному бюро все известно заранее. Каждый ваш шаг», пошутил господин в визитке, похожий на дипломата. «Просто поразительно, Кояма-сан. Наверняка у вас есть тайный осведомитель», со смехом ответила госпожа Рурико. «Еще бы, вам следует остерегаться даже собственных служанок». «В таком случае вам должно быть известно, куда мы едем». «Разумеется, вы едете в Хаконы, не правда ли? Мы даже знаем, в какой гостинице вы остановитесь», добавил длинноволосый молодой человек в черном пиджаке из альпага с пышным повязанным в виде банта галстуком с виду художник. «Кто ж это ставит вас обо всем в известность?» озадаченно воскликнула госпожа Рурико, хотя по лицу ее не было заметно, что она сильно огорчена. Сегодня госпожа Рурико была особенно привлекательна в своем зеленовато-голубом платье европейского покроя, подчеркивавшем ее стройную фигуру. Из-под шляпы, украшенной перьями, виднелись черные, как смоль, волосы. С белой шеи спускалась на грудь ожерелье из крупного жемчуга, словно символ самой госпожи Рурико. Даже Минако, успевший привыкнуть к своей мачехе, Госпожа Рурико казалась сегодня красивой, как никогда. Ни один пассажир не прошел мимо, чтобы не задержать на ней взгляд, хотя все спешили купить билет и сдать вещи в багаж. Минако скромно стояла в сторонке. Аоки среди молодых людей не было, и Минако испытывала не то разочарование, не то облегчение. Между тем число провожающих увеличивалось, но Аоки по-прежнему не показывался. нанаку никто не обращал внимания если не считать тех двух трех человек которые слегка поклонились ей нам еще кое что известно робко произнес спустя некоторое время молодой человек в черном костюме что же именно говорите пожалуйста скорее приказала чем попросила госпожа рурийку очаровательно улыбаясь вы разрешаете разумеется улыбка не сходила с ее лица хорошо я скажу Говорят, что с вами едет Аокикум. «Ну что, госпожа, попались?» Все улыбались и шутили, однако чувствовалось, что они слегка ревнуют. «Нехорошо так, госпожа, вы же сами говорили о равных возможностях, а братьям маоки всегда выказывали особое расположение, тоже будто в шутку запротестовал дипломат Кояма. Это неправда». Ведь у Аоки-сан еще не кончился траур по старшему брату. Минако была поражена. Как может ее мачеха, такая ласковая и добрая, отрицать то, о чем недавно сама говорила? С легкостью обманывать всех этих людей. «Траур — понятие старомодное, и вам не к лицу», иронически заметил молодой человек, похожий на художника. «Да и потом траур нисколько не помешает Аоки-сан. Напротив!» Душа его покойного брата возрадуется на небесах, узнав, что Аоки поехал с вами. Ведь чувство Аоки Дзюна к вам было сродни помешательству. По лицу госпожи Рурико пробежала тень, но оно тотчас же вновь засияло улыбкой. Ах, говорите, что вам угодно. Но Аоки Сан не поедет с нами. Вот вам прекрасное доказательство, его до сих пор еще нет. Это не может служить доказательством госпожа. «Не исключено, что он появится перед самым отходом поезда, и прежде чем мы опомнимся от удивления, поезд тронется. Вы любите подобные шутки», — подал голос господин в пальто лет тридцати с лишним, самый старший из всех. «Зачем вы так говорите, Томито-сан? Я могла бы, если бы хотела, пригласить Аоки-сан открыто. Не то что вы, который берете с собой на курорт, девицы-закасаки». Сказанные весьма кстати слова госпожи Рурико вызвали дружный хохот. «Оставим Локи-сан в покое», с каким-то грустным смехом произнес господин Томита. «Я тоже собираюсь в Хаконе. Вы разрешите навестить вас там?» Все с той же пленительной улыбкой госпожа Рурико ответила тоном нетерпящим возражений. «Нет, нынешнее лето я решила провести в одиночестве. Есть у кого-то такие стихи?» Я отрекся от всяких любовных утех. Прелесть белого цветка заключается в его белизне. Вот и я хочу немного отдохнуть от светской жизни. «Кстати, госпожа, не окажется ли этим белым цветком брат оки спросил дипломат Кояма. «Ах, да чего вы назойливы! Давайте договоримся, если Аоки-сан сейчас появится здесь. Я всех вас приглашу в Хаконе. Но, видите...» Уже пускают на перрон, а его что-то не видно. Госпожа Рурико стала торопить минаку и служанок. И все вместе они направились к турникету. Молодые люди последовали за ней, словно муравьи, липнущие к меду. Госпожа Рурико села в поезд, а Оки все не показывался. И молодые люди уже склонны были поверить ее словам. Перед самым отходом поезда Кояма, смеясь, сказал... «Хватит спорить о том, пригласили вы его или нет. По крайней мере, в настоящий момент он не едет с вами». «Потерпев поражение, вы все еще пытаетесь наступать», — обворожительно улыбнулась госпожа Рурико. Минако совершенно была сбита с толку. По словам мачехи, Аоки должен был встретить их на вокзале. Но теперь мачеха это решительно отрицала. И действительно, юноша так и не появился. «Вот видите, ваши подозрения оказались безосновательными!» Высунувшись из окна, крикнула госпожа Рурико молодым людям, желавшим ей счастливого пути. «Да чего же надоедливые!» «Явились на вокзал, словно мы бог весть, куда уезжаем!» Госпожа Рурико, казалось, оправдывается перед Минако. Она заметила, что девушка чем-то расстроена. Но ни о чем не догадываясь и желая развеселить ее, спросила... Что думает Мина Асана об этих мужчинах, так называемых «искателях приключений», которые постоянно охотятся за женщинами? Минако молчала, она не презирала обожателей своей мачехи. Но они ей не очень-то нравились. Вы, надеюсь, ни за одного из них не вышли бы замуж. Мужчина должен быть мужчиной и не зависеть от женщины. Только такой мужчина может быть в жизни надежной опорой. Не правда ли? Минако хотела было согласиться с мнением мачехи, но, подумав о том, что Аоки тоже является одним из таких искателей приключений, промолчала. «Из всех моих поклонников можно терпеть только самых искренних, готовых ради меня на все. Те же, которые забавляются таким образом, подобны волкам, преследующим свою жертву. Они только и ждут, чтобы жертва их оступилась». Тогда на нее можно будет наброситься. Минако вдруг стало смешно. Она никак не могла понять, почему ее мачеха, презиравшая своих поклонников словно врагов, в то же время старается их завлечь в свои сети. «Вы, кажется, говорили, что с нами поедет господин Аоки?» робко спросила Минако. На что госпожа Руику ответила с загадочной улыбкой. «Он едет?» «Он приедет с ночным поездом?» «Нет», — покачала головой мачеха. «Значит, он уже на месте?» «Нет», — снова покачала головой мачеха. «Так где же он?» В ответ госпожа Рурико лишь улыбнулась. В это время поезд остановился на станции Синагова. Последним из пяти пассажиров, вошедших в вагон, оказался юноша высокого роста, очень красивый, но бледнолицый. Одетый в летний пиджак с небольшим саквояжем в руке, он с милой улыбкой подошел к госпоже Рурико. «А, прошу вас, садитесь», — проговорила госпожа Рурико и убрала свой маленький саквояжек, освобождая место рядом с собой. Минако украдкой взглянула на молодого человека. Это был тот самый юноша, которого она видела на кладбище. с которым ехала вместе в трамвае и за которым шла потом до самого их дома. Задохнувшись от волнения, минаку потупилась. Объясняя волнение минаку присущей девушкам стыдливостью, госпожа Рурико спокойно произнесла. «Это Аоки, сан, я вам о нем говорила». Юноша повернулся к минаку и вежливо ей поклонился. «Ах, это вы, отзё сама! Мы, кажется, где-то встречались с вами». Минако не в силах была вымолвить ни слова и лишь кивнула головой. Зато как она радовалась, что он ее узнал. «Знаете», — начала госпожа Рурико, когда юноша сел рядом с ней, «сейчас на токийском вокзале было забавное происшествие. Все узнали, что я сегодня уезжаю, и что вы едете вместе со мной». Я решительно отрицала это, сказав для вящей убедительности, что если вы появитесь на вокзале, я их всех приглашу в Хаконе. Впрочем, к тому, что вы едете, они отнеслись вполне дружелюбно. Но потом они, кажется, поверили мне. Вот почему я и говорила, что лучше всего вам ехать либо со станции Синагава, либо из Симбаси. И все время я очень боялась, что вы не послушаете меня и приедете на вокзал». Тон ее был несколько фамильярен, словно она разговаривала с братом. Юноша тоже вел себя так, будто рядом сидела родная сестра. И, слушая госпожу Рурико, улыбался и слегка кивал головой. Никогда еще у Минако на сердце не было так тяжело и тревожно, как сейчас. Нельзя сказать, чтобы она питала неприязнь к мачехе или к юноше, но от их интимного тона в сердце у Минако оставался горький осадок. Особенно сильно Минако удручало то обстоятельство, что юноша ехал со станции Синагова-1, прячась от посторонних глаз. Минако казалось, что между ее мачехой и этим юношей существует какая-то тайна. «Я ни слова никому не сказал о нашей поездке», — говорил между тем юноша. «Откуда же им стало известно?» «Ничего страшного. Пусть знают, может быть, это даже к лучшему». «Ведь это я еду с вами!» — не без кокетства отвечала госпожа Рурико. «Это огромная честь для меня!» — польщенный произнес юноша. Между ним и мачехой завязался оживленный разговор. Минако старалась не слушать его, но стук колес не заглушал голоса госпожи Рурико, даже когда она говорила совсем тихо. И ее слова, равно как и слова юноши, ранили нежное сердце девушки. тем более, что госпожа Рурико то и дело к ней обращалась, пытаясь вовлечь в разговор. Но в ответ на каждую такую попытку Минако лишь натянуто улыбалась. Пока юноши не было с ними, Минако жила в предвкушении безграничного счастья, которое ей сулила эта поездка. Теперь же она ничего не испытывала, кроме мучительной боли, и стоило ей подумать о предстоящих муках этого месяца, как сердце ее погружалось в пучину отчаяния. Унося с собой Минако, впервые познавшую всю сладость и горечь любви, поезд быстро отдалялся от Токио. Госпожа Рурико и юноша продолжали тихо беседовать. Точно встретившись после долгой разлуки с любимым братом, она говорила то ласково, то с легким упреком, что-то шептала ему на ухо. Юноша обращался в свою очередь к ней как к сестре, слушая ее согласно кивал и был рад, что находится в ее власти. Устыгившись, что с таким интересом слушает их, Минако решила отвлечься, но не смогла. Ее неотступно преследовали их голоса и озаренная счастливой улыбкой лицо юноши, исполненное восторга и упоение. Он, наверное, совсем забыл о моем существовании. Тоска терзала душу несчастной Минако. Ее сердце разрывалось от боли. Мачехи, никого до сих пор не любивший, кроме Минако, был сейчас ближе всех этот юноша. Когда поезд прошел Охуну, Минако, не в силах дольше выносить эту пытку, пересела на освободившееся напротив место, якобы для того, чтобы полюбоваться проносившимися за окнами пейзажами. Теперь она больше не слышала разговора мачехи с юношей, но никак не могла успокоиться. «А впереди целый месяц таких мучений», — думала Минако. «Нет, этого я не вынесу. Побуду в Хакуное дня два-три и под каким-нибудь предлогом уеду». Как раз в этот момент она услышала голос мачехи. «Мина-сан, идите-ка на минутку сюда». С трудом подавляя боль в сердце, Минако заставила себя весело улыбнуться и вернулась на прежнее место. «Оказывается, вы встретили Аоки-сан на кладбище?» Обратилась к ней мачеха, мельком взглянув на юношу, который все еще счастливо улыбался. Минако вся вспыхнула, будто мачеха разгадала ее тайну. «Вы разве не узнали его?» Узнала. Минако еще больше смутилась. Но ей стало легче при мысли о том, что юноша запомнил ее. «Оказывается, сестра оки сан хорошо знает вас. Правда, Аоки-сан?» повернулась к юноше госпожа Рурико. «Да, сестра знает вас», — сказал юноша. «Кажется, она была младше вас на три или четыре класса, но очень хорошо вас помнят. Тогда на кладбище она мне сказала, это мадемуазель Сёда». Впервые юноша так дружески говорил с Минако. «Да, лицо ее мне знакомо», — едва слышно прошептала Минако. Приветливый тон юноши подействовал на ее тоскующее сердце, как целительный бальзам. и предстоящий месяц в Хаконе, рисовавшийся ей в самых мрачных тонах, стал постепенно обретать для нее прежнюю привлекательность. Пока они ехали до Кодзу, юноша несколько раз заговаривал с Минако. Видимо, он много времени проводил в обществе своей сестры, и поэтому испытывал дружеское расположение к женщинам, а особенно к молодым девушкам. Каждое его слово действовало на огорченную и взволнованную Минако, как весенний живительный ветерок, и все ее неприятные ощущения бесследно исчезли. Она даже слегка упрекнула себя в душе за нескромность, за то, что позволила себе приревновать мачеху к юноше. Когда поезд прибыл в Кодзу, Минако совсем успокоилась, что было заметной по ее лицу и по расположению духа. Когда они вышли на перрон, госпожа Рурико позвала носильщика и распорядилась. «Пожалуйста, возьмите машину. Впрочем, одной будет мало, надо две. Мы едем до Мьяноситы». Как только носильщик убежал, юноша удивленно посмотрел на госпожу Рурико и очень серьезно спросил. «Госпожа, вы заказали машину?» «Да, заказала, а что?» «Но я ведь просил вас». Лицо юноши оморочилось. Его явно что-то смущало. Госпожа Рурико рассмеялась. «Стоит ли тревожиться из-за таких пустяков? Я думала, вы тогда пошутили, бояться машины лишь потому, что в катастрофе погиб ваш брат?» «Вы чересчур суеверны. Это недостойно мужчины». «Автомобильные катастрофы случаются не чаще, чем раз в год». «Как же можно быть таким боязливым?» Госпожа Рурико отчитывала юношу словно ребенка. Но госпожа, брат, тоже нанял машину в Кодзу. С того дня не прошло еще и месяца. Я с трудом уговорил родителей отпустить меня в Хаконе, и то лишь при условии, что не поеду машиной. Тревога ваших родителей вполне объяснима. Но это не значит, что она должна была передаться и вам. Слово «примета» следует изъять из обихода современного человека. Госпожа, нежелание ехать на машине когда не прошло еще и месяца со дня гибели брата в автомобильной катастрофе причем ехать из того же самого места это не просто суеверие вы на моем месте испытывали бы то же самое чувство не думаю к тому же ваш брат был мне тоже достаточно близок госпожа рурико как то натянуто рассмеялась но я нисколько не боюсь тем более что рядом будете вы ну так что «Может быть, передумаете?» Она заглянула юноше в глаза и улыбнулась с достоинством и в то же время кокетством куртизанки. Плотно сжав губы и сдвинув брови, юноша в нерешительности стоял перед госпожой Рурико. С виду совсем уже взрослый, он еще был настоящим ребенком, как и многие молодые люди из знатных семей.